Глава десятая. Таланты и поклонники. Сентябрь 2019 года. Я была счастлива. Моя жизнь стала похожа на ту, о которой я всегда мечтала и считала недостижимой. Никаких задержек до на работе, отчетов, авралов, а также никаких вечеринок, алкоголя, подавленного настроения, случайных романов. И, кажется, я была влюблена. Возможно, даже впервые в жизни. Не помню, чтобы испытывала такие крыляющие эмоции раньше. Павел – интересный волнующий мужчина, и я буквально парила от переполняющих меня чувств, при том, что мы по-прежнему соблюдали мои правила воздержания и не переходили черту. Тогда, на даче, я невинно уснула в объятиях Павла на диване, а проснулась от трели будильника, заведенного на шесть утра. Я никогда не спала с мужчиной в прямом смысле и не подозревала, как это сближает, позволяя почувствовать друг друга без поцелуев и ласк. Утром я быстро собралась и уехала на работу, сохранив в памяти впечатление о лучших романтических выходных своей жизни. С начала сентября на работе вернулся комфортно мне график два через два, и у меня освободилось достаточно времени для себя, отдыха и развлечений. Развлечений. Не так давно это слово означало для меня шумный вечер после работы с подругами в ресторане, клубе или баре. Сейчас концерт симфонического оркестра в филармонии первый раз я испытала настоящее потрясение от услышанной музыки, атмосферы, публики и, конечно же, Павла, играющего на виолончели. В строгом черном костюме, сосредоточенный, вдохотворенный, между длинных ног зажатый изящный виолончель. Смычок парил по струнам, и я в жизни не видела ничего более сексуального и прекрасного. В немом восхищении я просидела весь концерт, ни разу не посмотрев на часы. Я не сводила влюбленного взгляда с мужчины, А когда в редких паузах между произведениями он смотрел в мою сторону и наши взгляды встречались, я замирала от восторга. В этот раз я уже не выглядела ошарашенный и непросвещенной слушательницей филармонии, которая не может отличить портер от билетажа. Без труда я нашла свое место во втором ряду, ознакомилась с программой в брошюре. Сегодня я попала на концерт, где будет звучать музыка из кинофильмов. Первое отделение пролетело в один миг, объявили антракт. Музыканты оркестра стали подниматься со своих мест, отправляясь на перерыв. Павел спустился со сцены и дожидался, пока я проберусь через ряды кресел и подойду к нему. Он сразу же привлек меня к себе и нежно поцеловал в губы. «Привет, моя прекрасная поклонница!» «Привет, мой виртуозный музыкант!» — с восторгом произнесла я. «Ты великолепен!» Он польщенно улыбнулся, выпуская меня из объятий. «На нас никто не смотрел, но демонстрировать чувства на публике мы не собирались». — Я рад, что тебе нравится, — он сжал мою ладонь. — Поужинаем после концерта? — Да, конечно. Я скользнула пальцами по его груди, поправляя без того безупречно лежащий лацком пиджака. — Встретимся в том же ресторане? Павел кивнул и пошел на перерыв в служебную часть театра, а я с другими слушателями направилась к буфету за кофе. Там уже набежала длинная очередь, и, решив не толкаться, я устроилась в холле на свободной банкетке, наблюдая за публикой. В основном собралась компания нарядных женщин с бокалами шампанского или вина, но встречались и мужчины. Я проводила взглядом в парня, которого, кажется, видела здесь в прошлый раз. Он был одет не очень уместно, в яркой рубашке, узких рваных джинсах и кроссовках. Темные волосы, зачесаны гелем назад, очки в тяжелой оправе и аккуратная бородка. Но вдруг он будто почувствовал мой интерес и обернулся. Не успела я вовремя отвести взгляд, как он широко улыбнулся и направился ко мне, как назло на моей банкетке было свободное место. «Добрый вечер», — поздоровался мужчина и уселся рядом. «Как вам сегодняшняя программа?» «Прекрасный концерт», — настороженно тазалась я. «Согласен». «Хм? -м. Я видел вас здесь раньше. Вы из поклонниц Он защурил карие глаза и без стеснения опустил взгляд в глубокий вырез моего вечернего платья. Я внимательно посмотрела на незнакомца. Симпатичный. Старше, чем мне показалось. Лет сорок. В руках дорогой телефон. На безымянном пальце нет характерного кольца. «Я прихожу на концерты к своему близкому другу», прямо ответила я, чтобы сразу пресечь все попытки дальнейшего знакомства. «Как вам повезло! А я вот поклонник, но пока не решаюсь подойти к своему кумиру», но печально поделился со мной мужчина. Я с облегчением выдохнула. Никакого знакомства не намечается. Просто светская беседа, от которой я порядком отвыкла. «Почему же?» улыбнулась я. «Пока не время», — туманно отозвался он. «А на чем играет ваш друг, если не секрет?» Я на секунду засомневалась, стоит ли отвечать. «Виолончель». «Класс!» — одобрительно кивнул незнакомец. «Волшебная игра, превосходный инструмент, а какой шикарный музыкант!» Я нахмурилась, мне не понравилась последняя фраза. «К тому же виолончелистов в оркестре было двое, не только мой Павел». «О ком именно?» — так фривольно отозвался этот незнакомец но тут прозвучал первый звонок, приглашая слушателей пройти обратно в зал. «Что ж, пора занимать свои места. Еще увидимся». Мужчина быстро поднялся с места и затерялся в толпе. Я же посидела еще немного, раздумывая над своими подозрениями, но потом отмела все ненужные мысли в сторону. С каких пор я стал такой мнительной? После концерта мы с Павлом ли в ресторане рядом с филармонией. Людей было немного, официанты приветливы, кухня отменная. Я ела легкий овощной салат, пила минеральную воду и с интересом слушала Павла. Он обстоятельно рассказывал мне, как устроен оркестр, что такое партитура и зачем вообще нужен дирижер. Мне бывает неловко, что я так далека от музыки, не разбираясь в элементарных понятиях, призналась я. Не могу обсудить с тобой услышанное произведение или композитора. «Ничего», — улыбнулся Павел, — «наоборот, здорово, что мы из разных миров. С моими коллегами ни о чем другом, кроме музыки и концертов, невозможно разговаривать». Это навевает скуку. Да, но все же моя работа такая простая и монотонная по сравнению с твоей. Мы поужинали, но уходить не торопились, наслаждаясь неспешной беседой, компанией друг друга и приятным вечером. Но у меня на душе было неспокойно, будто произошло что-то важное, непоправимое, чего я не заметила. Неужели меня взволновал тот незнакомец в антракте? Раньше со мной постоянно знакомились мужчины, разговаривали, пытались привлечь мое внимание. Просто я отвыкла. Стала затворницей. Или слишком влюбленный? Нет, меня тревожило другое. Почему тот парень выбрал место в последнем ряду партера? Возвращаясь после перерыва в зал, я специально смотрела, где сидит незнакомец. Я могла ошибаться, но обычно фанаты стараются сесть поближе к сцене. А еще я привыкла доверять своей интуиции и поэтому не выдержала. Извини, что затрагиваю неприятную для тебя тему. «Но как выглядит-то Руслан? «Ну, Руслан?» — переспросил Павел, нахмурился. «Брюнет, высокий, моего возраста. Чем то похож на Фредди Меркьюри из группы Куин? Помнишь тот новый фильм про него?» «Да, с усами». «Нет, ну такой же артистичный, как и многие скрипачи, немного нервный, самовлюбленный и временами несносный. Он фанат Меркьюри». Я вспомнила лицо незнакомца, но сходство со знаменитостью не приметила. «Почему ты спрашиваешь?» Павел недовольно сдвинул брови. Я просто не знала, что ответить. Просто так. А ты бы узнал сейчас Руслана? Да, разумеется. А как ты думаешь, может ли он быть в Питере? Не знаю, пожал плечами Павел. Он бесследный исчез. А после больницы ты пытался найти его? Я знала, что перехожу личные границы, но не могла остановиться. Разумеется, чуть раздраженно ответил мужчина. Но никто из наших общих знакомых о нем ничего не слышал. «А может, он все-таки уехал в Америку?» С воодушвлением предположила я. «Может». «А та, его девушка, ты говорил, что она улетела без него, ты связывался с ней?» «Да». Я ей сразу написал в соцсетях, но она ответила, что тоже не знает, куда делся ее бывший парень. «В чем дело, Вика?» строго спросил Павел, и меня обжег его ледяной тон. «Ни в чем. Я уже передумала рассказывать о случайном незнакомце в филармоне, опасаясь показаться слишком навязчивой». Просто сегодня на концерте я задумалась, как сложилась судьба Руслана. Не стоит думать об этом. Довольно резко остановил меня Павел, и я, обидевшись, замолчала. Мужчина попросил счет, быстро расплатился. Я встала, взяла плащ и, не дожидаясь своего спутника, направилась на улицу. Все это совершенно не мое дело, я не вправе обижаться. Павел не обязан делиться со мной своими переживаниями, если ему это неприятно. Я вдохнула прохладно, сияния воздух, успокаиваясь. Никогда не сердилась долго и быстро забывала мелкие обиды. Павел вышел из ресторана через несколько минут. — Вика, прости, что был резок с тобой. Он остановился напротив. — Не думай, пожалуйста, что я не хочу тебе что-то рассказывать или не доверяю. Дело не в этом. — Ничего, все в порядке. Улыбнулась я, и мы направились к моей машине, припаркованной дальше по улице. — Я прекрасно понимаю, что это я должен подвозить тебя домой, а не наоборот. Вдруг сказал Павел, и я решила, что он просто смел тему. Ерунда, тут же ехать десять минут, и мне по пути. И я не сказал тебе, но в тот вечер, когда случилась авария, я много выпил. И был за рулем нетрезвым. У меня изъяли права. Я продал свою машину, и вряд ли когда-то захочу водить. Я нисколько не удивился этому признанию. «Ничего», – мягко отозвалась я, поворачиваясь лицом к Павлу, Я с удовольствием могу быть твоим личным шофером. Павел даже не улыбнулся. Я пикнула сигнализацию и открыла водительскую дверцу машины, но мужчина остался стоять на месте. Мне нужно пройтись пешком, — сказал он. Паша! Я растерянно смотрела в его бледно серьезное лицо. Дело в том, — вздохнул он, — что я жду сообщения от Руслана вовсе не с радостной надеждой, а со страхом и тревогой. Зачем мне искать его? Что я могу сказать человеку, которому сломал всю оставшуюся жизнь? И я почувствовала, как на моих глазах выступают слезы. Я собралась взять мужчину за руку, найти подходящие слова, но он коротко кивнул и отступил назад. «Напиши, как будешь дома», — попросил он. Потом развернулся и быстрым шагом направился по улице в сторону Невского проспекта.